Глава 24. Крым. Наши дни. Навигатор, уверенно проложивший курс по прямой, привел путешественников в село Плотинное, и они, перекусив в одном из татарских кафе и там же припарковав машину, вышли на свежий воздух и оба вскрикнули от удивления. Так поразительно красива была природа. На мгновение обоим показалось, что они попали в сказку. Одноэтажные частные дома старой савдеповской постройки, впрочем, аккуратные и ухоженные, с цветниками и плодовыми деревьями, уютно расположились в низине у подножия целой гряды Крымских гор. Сергей подумал, что они похожи на жилища сказочных гномов. Во всяком случае, именно гномы любили селиться у подножия гор. Вдоль неширокой дороги, Друг за другом разместились четыре невысоких, не более трехсот метров, холма, вытянутых в одну линию. Поразительно, но у них были одинаково ровные углы, и они напоминали египетские пирамиды. — Ты заметил? — улыбнулась Рита и показала на чудеса света. — Наши геокешеры получали задание найти сокровища в этих местах. Знаешь, они рассказывали очень интересные вещи... Тебе известно, например, что эти холмы в точности повторяют расположение звезд в созвездии Ориона. Местные жители говорят, что если провести археологические раскопки и снять хотя бы несколько метров земляного слоя, можно обнаружить грани пирамид, сложенных из каменных блоков. — Где же в таком случае археологи? — Ивашов прищурился, стараясь разглядеть на вершинах холмов хотя бы одного человека. Рита усмехнулась и махнула рукой. А археологи считают, что все это сказки. Ну, похоже, эти холмы на египетские пирамиды. Ну и что дальше? Мало ли что на что похоже. Хотя в этом они не правы. Она сделала многозначительную паузу, сорвала какой-то желтый цветок с блестящими листиками, поднесла к носу и, выпочкавшись в желтой пыльце, расхохоталась. «Как же я любила мазаться пыльцой в детстве!» Мама почему-то это раздражало. Она считала, что если я испачкаю пыльцой платье, пятно не остирается. Она вдруг резко прервала себя. Извини, я немного отвлеклась. Получилось как в песне, а в детство заглянуть так хочется. В общем-то, я вспомнила о детстве, потому что однажды прочитала легенду о горе Бойко. Раньше она называлась Басман. Это название мне больше нравится потому что в переводе с татарского означает «место, куда нельзя ступать человеку». Но говорят, что местное население часто совершало туда паломничество. Из легенды становится понятно, почему эту гору так почитали. — Расскажи, — попросил Сергей, с удовольствием вдыхая свежий воздух. По грунтовой дороге они медленно приближались к подножию таинственной горы. — Что ж, слушай, так и скоротаем время. Рита напряглась, словно собираясь читать молитвы, и начала серьезно, будто свято верила в то, о чем рассказывала. Когда-то в Крыму существовали два сильных княжества. Одно называлось Генуэзским и располагалось на побережье, а другое — в горах, и поэтому его звали Горским. Как и положено сильным княжествам, они враждовали между собой. Разумеется, оба княжества терпели убытки, И в один прекрасный день решили, что дальше так продолжаться не может. Вот почему однажды генуэзский посол явился к горскому князю с предложением дружбы. Горцы согласились, но генуэзский князь поставил условие. Те должны отдать ему золотую колыбель, свою священную реликвию. Якобы тогда они поверят, что их соседи больше всего хотят мира. Горцы не могли даже подумать о том, что колыбель попадет в чужие руки. Она вскормила не одно поколение, а на многие века являлась символом их свободы и независимости. Как же в таком случае прекратить войну? Один из советников горского князя, очень мудрый и хитрый, сказал генуэзскому послу. — Хорошо, но вы взамен дайте нам бумагу, по которой владеете землей в Крыму. Генуэзский советник Почесал затылок, попросил несколько дней на раздумье и вернулся в свое княжество. Его не было целую неделю, и горцы радовались, дескать, теперь их соседи начнут договариваться о мире на других условиях. Но через неделю советник прибыл, чтобы сообщить. Они готовы отдать все за мир, кроме этой бумаги. — Вы дорожите этой бумагой так же, как мы дорожим святыней, — сказал горский князь. Давайте договоримся на других условиях. Однако геноисцы не захотели и решили отобрать колыбель силой. Разгорелась новая война, но народ не хотел отдавать им свою святыню. И тогда решили спрятать ее так, чтобы ни один враг никогда не отыскал ее. Князь с небольшой группой доверенных людей отправился к пещере на горе Басман. Вглубь пещеры пошел он один, поднял колыбель над головой, И воскликнул, — Могучие духи, мой народ доверяет вам самое дорогое, его хотят отнять, если нас одолеют, храните эту святыню для грядущих поколений. И послышался громкий голос, — Да будет так. Если кто-то с чистым сердцем найдет святыню, пусть обладает ею, — продолжал князь, — а еще я прошу помощи для своего народа. Сергей слушал как завороженный, он ощущал воздействие волшебной силы гор и живо представлял себе черноволосого князя в одежде ратника его горящие решимостью глаза. Звонкий голос Риты будто поднимался над вечностью, и в этот момент к нему приблизился старец в белой одежде и сказал, «Твой народ переживает тяжелые дни, но все у вас будет хорошо, несмотря на то, что вы испытаете еще много горя, а генуэзсы исчезнут без следа с этой благословенной земли. — Догадываюсь, как закончилась легенда, — тихо сказал Сергей. Горцы победили генуэзсов, но колыбель осталась в пещере. Рита покачала головой. Нет, не угадал. Генуэзсы разбили горцев и изгнали с родной земли. Они долго и упорно искали золотую колыбель, но ничего не нашли. А потом... Сюда хлынули орды монголо-татар, навсегда изгнав генуэзцев. Она загадочно улыбнулась, — так улыбается Джаконда в Лувре. — Знаешь, среди наших геокешеров находились отчаянные люди, которые облазали все окрестные пещеры в поисках золотой колыбели. Но одни не нашли ничего, видимо, искали не с чистым сердцем, а другие нашли свою смерть. Она хлопнула в ладоши. — Смотри, мы уже пришли. — Но где же? — Сергей оторопел. — Где же храм? Это же развалина. — Да, от него остался один фундамент, выложенный из камней, — пояснила девушка. — Местные жители сделали этот крест. Она указала на тонкий крест, возвышавшийся над камнями. Сюда приходят с молитвами. Видишь, икона? В углублениях недалеко от креста стояли две иконы Божьей Матери и Христа Спасителя. Ивашов В раздражении закусил губу. Отец не мог здесь ничего оставить. Посмотри на камни. Они не похожи ни по цвету, ни по форме на тот, что на снимке. Зря мы сюда пришли. Нет, не зря. Откуда-то из зеленых кустарников вынырнул мужчина с длинной бородой, одетый, как сельский житель. Его большие серые глаза излучали свет и доброту. Напрасно вы, молодой человек, сетуете, что сюда пришли, Начал он спокойным, размеренным голосом. Вы ничего не знаете об этом месте. Каждый, кто приходит сюда с чистыми помыслами, получает дар Божий, понимание себя, своего внутреннего мира и возможность изменения без воздействия на мир внешний. Если вы пришли не с чистым сердцем, ничего не получите. Придете пустыми и уйдете ни с чем, а придете с другими помыслами. Получите все, себя, наконец, услышите, укажет вам Бог на то, что раньше не так делали. Впрочем, если вам это не нужно, ступайте по добру, по здорову. Не обращая больше внимания на застывших от удивления молодых людей, он подошел к иконам, опустился на колени, поцеловал их и принялся неистово молиться. Рита тоже встала на колени, приложившись лбом к белым не испорченным мхом камням, и Сергей последовал ее примеру, сам не зная почему, будто какая-то сила заставила его отдать дань этому священному месту. К своему удивлению, он почувствовал, как его охватывает странное чувство. Он бы назвал его раскаянием, да, точно, раскаянием, ведь именно так называется сожаление о содеянном. Он вспомнил мать, свое отношение к ней. Безусловно, когда она тяжело заболела, Сергей доставал дорогие лекарства, делал все, чтобы ее вылечить. Но когда женщина была здорова, уделял ли он ей достаточно внимания? Сколько раз он обнимал ее, когда она усталая приходила с работы? Сколько теплых слов говорил ей? Разве он интересовался ее работой, спрашивал, плохо ей или хорошо, предлагал свою помощь. Он бесконечно виноват перед ней, этой женщиной, которая в одиночку вырастила и воспитала его. От матери его мысли перенеслись к отцу, и Сергей почувствовал себя бесконечно виноватым и перед этим человеком. Раньше Ивашов уже ловил в себе какие-то признаки этого чувства, но теперь оно нахлынуло на него огромной волной, и он осознал, что не только отец виноват в том, что они не виделись с момента развода. Сергей сам никогда не хотел этой встречи, постоянно злился на Олега Григорьевича, считал, что молоденькие дивы ему милее родного сына. Почему так заведено, что взрослый человек должен сделать первым решающий шаг? Почему, уже повзрослев, Сергей все равно не хотел общаться? Он не желал никакого сближения и тогда в кафе, кто знает, убийство отца Не расплаты за грехи обоих, отца и сына? Местный житель, светлый бородач, уже закончил молиться, встал, перекрестил широкий лоб и отправился по тропинке вниз, будто растворился в легкой дымке. Рита тоже поднялась с колен, а Сергей не шевелился, лишь его губы бормотали что-то, похожее на просьбу о прощении. Встревоженная девушка дотронулась до его вздрагивавшего плеча. — Сережа, что с тобой? Он будто очнулся, посмотрел на нее невидящим взглядом и вдруг улыбнулся. Рита впервые видела такую светлую и добрую улыбку на его губах. — Где этот человек? — он поискал глазами бородача. — Уже ушел? — Жаль. Я хотел сказать ему спасибо. Я пришел сюда не готовым, с камнем за пазухой, а ухожу просветленным. Он встал, выпрямился, и Рите показалось, что молодой человек стал выше ростом. Глаза его излучали доброту и нежность. — Я почувствовал Бога, — сказал он воодушевленно, и он заставил меня раскаяться. — Ты знаешь, как это здорово раскаяться в плохих поступках. Здорово, потому что ты чувствуешь себя заново родившимся. У меня бывало такое ощущение. Ты идешь потный, грязный, усталый, и оказываешься на пляже, Сбрасываешь одежду, которая стягивает тебя, как обруч, кидаешься в воду, и будто заново родился. Уходит усталость, уходит тревога, уходит грусть. У Лермонтова есть такое стихотворение, когда волнуется желтеющая нива. Последняя строфа так точно отражает мое состояние. Он поднял руки к небу и процитировал. «Тогда смиряются души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. — Да, Риточка, — продолжал он, дыша полной грудью, — я впервые почувствовал Бога, и мне не важно, что мы не нашли здесь то, что искали. Мы или я нашли неизмеримо больше. Девушка вспомнила, что рассказывали знакомые Геокешеры, которые приходили сюда. Иногда... Им являлись какие-то бородатые старцы, помогавшие услышать свое сердце, но ее друзья потом не могли сказать, было это наяву или под гипнозом. Впрочем, разве это важно? Но все же давай попробуем поискать. Вита, дернув себя за прядь волос, засуетилась, забегала между развалинами, но вскоре поняла, что все ее поиски напрасны. Наверняка Олег Григорьевич Ивашов выбрал для тайника более простое место. Несомненно, коробочку с сокровищем можно было спрятать в расщелинах среди развалин, но, во-первых, искателям пришлось бы повозиться не один день, чтобы ее найти, а, во-вторых, паломники, часто посещающие это место, выгнали бы искателей, стремящихся передвинуть священные камни. — Ты прав, — Рита присела на деревянный чурбан, который кто-то воткнул в землю, — этакая импровизированная скамейка. — Здесь ничего нет. Пойдем дальше. Нам осталось посетить храм солнца. Он подошел к девушке и неожиданно для себя и для нее обнял ее за плечи. — Пойдем. Они шли бок о бок по проложенной паломниками тропе, спускаясь все ниже и ниже, шли по мягкой земле, взрытой кабаньями клыками, шли по прошлогодним опавшим листьям мимо причудливых деревьев с кривыми стволами. Где-то журчал родник, пели птицы, слышались шорохи. «Волшебное место», — произнес Сергей после долгого умолчания. «Почему я раньше не знал про него? Ты знаешь, я верю в легенду о золотой колыбели. Кто-то с чистым сердцем обязательно найдет ее». Он сжал ее ладошку. «Рита, спасибо тебе большое, что ты поехала со мной. Благодаря тебе я взглянул на себя со стороны, многое понял». — Наверное, и мой отец хотел очиститься, совершая паломнические поездки. — У храма солнца тоже происходит очищение, — сказала девушка. — Не зря туда стремятся туристы со всех концов света. — Надеюсь, там мы отыщем то, что оставил тебе отец, хотя... Она замялась, и Ивашов взглянул на нее с интересом. — Тебе кажется, он просто хотел, чтобы я посетил святыни, но никакого так называемого клада нет? — Я так не думаю. — быстро ответила она. — Знаешь, на меня тоже нашло просветление возле развалин храма Христа Спасителя. Нет, я не о жизни. Видишь ли, я давно смотрю на все с точки зрения человека, который верит. Любую трудность, испытание я воспринимаю как скрытый дар Бога. Разочарование как божественное знамение, а неудачу как знак того, что выбранный путь оказался не самым правильным. Но сейчас... Не будем философствовать на эти темы. Я о другом просветлении. Мне не дает покоя одна мысль. Мы что-то упустили в той зашифрованной записке, что-то очень важное. Вот почему я не уверена, что мы что-то найдем возле храма солнца. — И все равно мы посетим это место, — воскликнул Ивашов. — Ну, конечно, — отозвалась она с радостью. — Очень многие считают, что каждый человек хотя бы раз в жизни должен посещать... Такие места. Мимо них шли туристы, негромко разговаривая о местах силы, о перерождении, и Сергей понимал их и гордился, что теперь они будто заодно, будто постигли некую священную тайну. Очарование прогулки исчезло, когда они добрели до машины и увидели очередной листок бумаги, замаранный на этот раз маркером. Неизвестный предупреждал их, что остался всего один день. Ивашов разорвал листок в клочья и кинул вверх белые кусочки. — Идите к черту! — крикнул он так громко, что Рита вздрогнула. — Слышите, идите к черту со своими угрозами. Я не боюсь вас. Они сели в машину, Сергей поручил навигатору следовать до Ласпинского перевала, а сам включил радио, пытаясь поймать волну с современной музыкой. — Как здорово бы было, если бы ты поставил классику, — прошептала Рита — и адвокат подумал, как она права. После посещения святого места не хотелось слушать шептание попсовых исполнителей, хотелось силы и мощи классической музыки, например, бури Бетховена. Но по радио такие произведения передают крайне редко. Это раньше они звучали на всех концертах по телевизору и по радио. «В старой машине у меня был диск с органной музыкой», сказал Сергей виновато «а это новое». — Видишь, тут нет дисковода. Нужно все переписывать на флешку, а времени для этого нет. Он с интересом взглянул на девушку. — Не знал, что ты поклонница классике Ты судишь о людях по их внешнему виду, — усмехнулась Рита. — Если испачканные джинсы и мешковатая пайта, значит, любительница рока или рэпа. А мне просто удобно в этой одежде. В любую минуту может начаться игра, и у меня... Может не быть возможности переодеться. А не участвовать я не могу. Нужны деньги для матери. А отец Ивашов впервые почувствовал к своей спутнице что-то вроде интереса. До сегодняшнего дня ему вполне хватало скудных данных. Студентка живет с матерью. Что еще надо? Отец оставил меня, когда я была совсем маленькой, лет двух, призналась Рита. Видишь ли, я родилась со страшным диагнозом Детский церебральный паралич. Мама рассказывала, что они с отцом сначала дали друг другу слово поднять меня на ноги, потому что врачи давали благоприятные прогнозы. Но они не говорили, что на мое выздоровление понадобится время и деньги, и папа не выдержал больше двух лет, ушел, оставив маму без средств к существованию со мной на руках. — К сожалению, — она вздохнула, — у нас не было бабушек и дедушек. Мои папа и мама — детдомовцы. Она нервно сглотнула. Тем страннее кажется его поступок. Он ведь сам вырос без родителей и знает, каково это. Рита шмыгнула носом. Сергей посмотрел на нее с сочувствием, отметив про себя, что если она заплачет, ему придется ее утешать, а он совсем не умеет этого делать. Но, на его удивление, глаза девушки оставались сухими. Все давно было переплакано и пережито. «И ты с тех пор с ним не виделась?» — поинтересовался Сергей, петляя по извилистой магистрали. Она покачала головой. «Нет. Однажды я посмотрела фильм, не помню, как он называется. Впрочем, таких фильмов сейчас много. Пошлая мелодрама, но она зацепила меня тем, что девчонка моего возраста пыталась разыскать отца. Она попросила знакомых компьютерщиков пробить о нем информацию, нашла его в другом городе, и он, конечно, был счастлив ее увидеть. — Почему же ты не сделаешь то же самое? — удивился Ивашов. — У тебя наверняка сотня знакомых компьютерщиков среди геокешеров. Рита вздохнула. — Наверное, потому что боюсь разочароваться. Он, понимающе посмотрел на нее. — Обида? Твоя мать, наверное, надорвалась, работая дни и ночи, как моя. — Это верно, надорвалась, — подтвердила она, кусая губы. «Только отца я давно простила. Мужчины часто бросают детей инвалидов». «Тогда чего же ты боишься?» — изумился Ивашов. Она улыбнулась. На этот раз не загадочно, а грустно. «Боюсь, что моя мечта не сбудется. Как он встретит меня после стольких лет разлуки? Понимаешь, если он не пытался меня найти и узнать, как мы... Нет, не живем, выживаем с матерью. Значит, совсем вычеркнул меня из жизни». Я боюсь его замешательства, стеснения. Он наверняка женат и имеет детей. Я боюсь его неловкости перед женой и ее осуждающего взгляда. Пусть наша встреча так и останется в моих мечтах, если он сам не захочет воплотить ее в реальность. «Фантазерка», — усмехнулся он. «А если твой папа думает почти так же? Например, как встретит взрослая девушка-человека, который бросил ее больную? А вообще...» — По-моему, не нужно ни о чем думать. Хочется тебе найти отца. Ищи. Видишь ли, сегодня на горе я многое понял. И прежде всего, каким был эгоистом. Отец искал со мной встречи. Мать об этом не говорила. Ее можно понять. И вот встреча состоялась, а, впрочем, могла и не состояться. Я поступил не как адвокат, а как прокурор. Заранее вынес ему приговор, который не подлежал обжалованию без смягчающих обстоятельств. Теперь я не могу найти себе место, вспоминая об этом. — Но ты хочешь найти его убийцу, — тонко заметила девушка. — Значит, что-то теплое в тебе шевельнулось еще раньше. Он покачал головой. — Да, сожаление было, но и только. Иногда, мне кажется, если быть честным самим собой, я просто хотел снять с себя обвинение в его убийстве, не более того. — Ладно, — сказала она примиряюще. — Ты раскаялся, зачем мучить себя теперь? и взглянул на себя со стороны, понял свои ошибки и стараешься исправиться. Давай не будем о прошлых грехах. Поверь, их хватает у каждого, но далеко не у каждого находится мужество в них признаться. В основном винят кого ни попадя, дескать, сами белые и пушистые. А знаешь, Рита вдруг сменила тему. Мне очень хочется есть. Многие геокешеры говорили, что после посещения таких мест, Хочется есть и спать. Сон меня пока не клонит, но полбарана я бы съела. — Заметано, — улыбнулся Сергей, надевая антибликовые очки. Они немного повернули, и солнце светило прямо в глаза. — Смотри, кажется, придорожное кафе. Остановимся. Рита с радостью кивнула.